Глава 9. Галактика Млечный Путь. Берг проводил совещание с членами правительства. События развивались с такой скоростью, что он едва поспевал за ними. Сейчас слушал доклад министра внутренних дел Нейли Кеннеси. Она рассказывала о готовности людей к переселению. Подготовлены сотни пунктов для посадки людей на корабли. В настоящее время отправляем планетарную технику, семена, заводы по производству домов. В целом, необходимое количество людей к переселению готово. Благодарю вас, министра, за хорошо организованную работу. Министра обороны, прошу вас доложить о состоянии дел. Доложить было что? Тус говорил долго, но всё по делу. Подводя итог, можно сказать следующее. Вчера прибыло более 1000 автоматических кораблей-мизавторов. В настоящее время распределяем на них экипажи. Также на верфях заканчивается постройка двух крепостей. Ситуация в галактике спокойная. На границах Зриан незамечено. Хорошо, Тус. Как только распределите экипажи, займитесь боевыми манёврами. Слаженность и свётанность залог победы в бою. Слушаюсь. Берка смотрел собравшихся уставшим взглядом, пора объявлять новую концепцию или, вернее сказать, стратегию развития. Нам повезло избежать столкновения с цивилизацией Зриан благодаря Олегу Рогову. Теперь уже правителям из Авторов. Недавно в звёздном секторе Мезавторов и Элион произошла масштабная битва. Столкнулись флоты Зриан и Мезавторов. Ценною неимоверных усилий победили Мезавторы. Пречь Берга прервал аплодисменты. Радоваться рано. Это локальная победа. Зриане сильны и беспощадны. Я провёл совещание с Роговым, и мы пришли к следующему решению. Необходима новая стратегия войны и стратегия развития цивилизации. Что вы имеете в виду, говоря о стратегии войны со зрианами? перебил Берга, министр обороны. Стратегия очевидна: сдерживать зрианов в их звёздном секторе и не давать вырваться на просторы вселенной, постараться замедлить их развитие. Хорошо сформулировано, но пока воюют только мезавторы. Теперь Берг прервал Туса. Вот тут вы ошибаетесь. Воюют люди на мезавторской технике. Цивилизация, которую образуют рогов, состоят люди. но будут называться мезавторы. Получается, что против зрян будут воевать две цивилизации: люди из галактики Млечный Путь и люди мезавторы из звёздного сектора Илион. Звучит, конечно, неплохо в теории, но мы же понимаем, на то, чтобы весь проект воплотить в практическую плоскость, потребуется десятилетия. Вы правы, министр безопасности, торопиться некуда. Люсы очевидные. Мы сбрасываем давление перенаселения и спокойно готовимся к противостоянию. Начало положено. Правитель передал нам первый флот в 1000 кораблей. Это немного, но для начала вполне достаточно. Да и посмотрите, у нас совсем другие технологии. Мы совершенствуемся и встаём на качественно другой уровень. Министр внутренних дел Нелекенси явно боролся с собой, решая выступить или нет. Наконец решилась. Вы правы, председатель правительства. Это несомненный технологический шаг вперёд. Но чем платят за него наша цивилизация? Своей безопасностью. Мы становимся мишенью для Зриан, объектом для атак, так как воюем мы за вторской техники, и, соответственно, Зриане думают, что с ними воюют мезавторы. И я советовал бы не высовываться и не провоцировать Зриан. Глядишь, нас и вовсе не заметят. Тут не выдержал министр безопасности Солкимент. Я не согласен. Такое впечатление, что вы живёте не здесь. Допустим, что мы поступим так, как вы советуете, и, возможно, 1-2, может, 3 поколения людей смогут жить нормально, но потом наступит неминуемая расплата. Зряние просто сотрёт нашу цивилизацию. Именно сейчас идёт закладка фундамента будущей безопасности цивилизации. Я бы советовал пойти дальше и заключить союз со звёздным сектором из авторов. Дружить надо начинать уже сейчас. Люди переселятся к мызавторам и со временем отдалятся от нас. Поэтому связи, торговые, культурные и экономические, основа крепкого взаимодействия. Начинать эту работу нужно сейчас. Кувыля так, то я становлюсь на точку зрения большинства. Безопасность цивилизации стоит во главе угла всей внешней политики, а теперь уже и мир звёздный, сдалась Нэнси. Берг слушал, понимая, что в чём-то министр внутренних дел права. Он остановить половину изменений уже не мог. Слишком крепко цивилизация привязывалась к мезовторской экономике, даже не так, к мезовторской военной машине. Что будет, когда война со зрианами закончится? Не станут ли цивилизации врагами, и хуже всего, если они начнут воевать между собой. На самом деле, в далёком будущем такое могло случиться, но в том будущем нас уже не будет. С сожалением подумал Берг, слух уже заговорил о другом. Сегодня произошёл откровенный обмен мнениями. Все вы в чём-то правы, но не учитываете одного обстоятельства. Нас бы уже не было, вернее, нашей цивилизации. Мы существуем благодаря правителю Мезавторов Олегу Рогову. Хорошо, что это Рогов, а не настоящие Мезавторы. С ними мы никогда бы не договорились. Скорее всего, они нас точно так же, как и зряне, уничтожили бы. Учитывая, что зряне плотоядные и насекомоподобные, И мы с лёгкостью можем войти в их пищевую цепочку. Неприятная правда для разумных существ, но так оно и есть. Ни для тех, ни для других мы не представляем никакой ценности, кроме как стать их пищей. Одни исчезли, а вот опасность с вторых реальная, так что другого пути нет, только взаимодействие с правителем роговым и развитие военных технологий. У нас была проблема с перенаселением. Недавно мы не знали, как её решить. И вот в ближайшее время, сбросив излишки населения, можем спокойно и свободно развивать экономику, а переселенцы будут осваивать новые планеты. Ресуртствующие единогласно поддержали Берга, понимая, другого пути нет. Можно сколько угодно фантазировать, но реальность заставляла взглянуть правде в глаза. Холи все согласны, то настало пора действовать. Министр внутренних дел, занимайтесь переселением наших людей. Корабли Рогов предоставит В ближайшие пару месяцев нужно перебросить 2 миллиарда жителей. Потом наладим этот процесс на постоянной основе. Мы можем отправить в звёздный сектор и Элион триллион жителей. Я поняла. Терминалы готовы и продолжают строиться, чтобы загрузка кораблей шла непрерывно. Корабли с материалами для жизнеобеспечения колонистов уже отправляются. Отлично. Продолжайте наращивать усилия на этом направлении. Министр обороны, принимайте флот новых кораблей. обеспечьте их экипажами. 90.000 подготовленных экипажей отправьте незамедлительно к Рогову. Они ему сейчас очень нужны. Кроме того, нужно помочь со специалистами на планете Топаз и многочисленных базах. На первых порах, конечно. Потом он сам начнёт готовить специалистов. Хорошие новости, займусь прямо сейчас. Министр безопасности, специфика нашей работы известна. Позаботьтесь о нашей безопасности в будущем. Понимаю. Сегодня, друзья, Завтра всё может повернуться. Именно. Я понял и всё сделаю. После совещания вернулся в кабинет, где его встретил модуль Асоль. Она не задавала вопросов о совещании и знала о решениях, которые там принимались. Председатель, как прошло совещание? Ожидаемо хорошо. Были некоторые сомнения у членов правительства, но быстро рассеивались под давлением обстоятельств. Все мероприятия идут по плану, соответсты с договорённостями. Я держу под контролем боевой автоматический флот. Он прибыл и готов принять экипажи. Я дал министру обороны приказ отправить экипажи. Хорошо. Нужно передать ему коды для командующего и капитанов кораблей. Передавай, разрешаю. Внезапно поступило невероятное сообщение от автоматических кораблей дальнего обнаружения. Соль замерла всеми своими электронными мозгами, потом мигнула красным сенсором, означающим сигнал тревоги. Председатель, поступило сообщение от кораблей дальнего обнаружения. Границу галактики Млечный Путь пересекла эскадра кораблей разведчиков Зрян. Берг впал в ступор. То, что казалось далёким будущим, оказалось близким настоящим. Какие приказания, председатель? Что делать? Эскадра держит курс на наши звёздные системы. Возможно случайно, возможно нет. Наконец, Берг смог реально мыслить, понимая, что нужно что-то предпринимать. Одно дело, когда война где-то там, далеко, в другом звёздном секторе, и совсем другое, когда на пороге твоего дома. Соедини меня с министром обороны. Асоль быстро выполнила распоряжение, и через несколько секунд послышался голос Туса, несколько удивлённый. На связи председатель. Тус, ты в курсе, что к нам вторглась эскадра Зриан и держит курс на Центральные Миры? Наступила пауза. Видимо, он не знал. И новость застала его в расплох, так же как и Берга после паузы раздельно ответил: "Нет, не в курсе. Теперь уже в курсе. Что думаешь предпринять? Уничтожить? Какое решение вопроса не вызовет рейд к нам боевого флота Зриан? Вполне может вызвать. Может связаться с Роговым?" Берку ухватился за эту мысль, как утопающий за соломинку, и тут же спросил о соль: "Возможно установить связь с правителем Роговым?" "Вполне возможно." Но такой шаг демаскирует нас. Что ты предлагаешь? Нужно увести эскадру Зрян. Каким образом, Асол? Послать эскадру? Правда, у нас нет эскадр с боевым опытом. Разве что среди прибывших загрузами посмотреть? Посмотри, пожалуйста. Берг, копотающийся, хватался за соломинку, не зная, что делать. Сейчас под загрузкой стоят две эскадры с боевыми командующими Фёдором Петровым и Оксаной Кротовой. Двух эскадр будет мало. Нужно ещё одну. Одного найдём, и командующий есть Пётр Цветков, бывший мой пилот. Знаю, достойная кандидатура. Знает технику и умеет управлять боем. Соединяюсь с командующими. Берг не успел возразить, и на экране уже появились командующие. Симпатичная девушка в форме и молодой человек смотрели на Берга непонимающе. Добрый день. Разрешите представиться. Председатель правительства цивилизации Берг. Очень приятно. В связи с чем такой высокий звонок? Ситуация экстремальная. Наши системы дальнего обнаружения засекли эскадру Зриан, которая пересекла границу Галактики и движется к центральным мирам. Ведёт активное сканирование пространства. Полагаем, что это разведка. Действительно, ситуация сложная. Нужно доложить командующему Нишикори. Командующий Нишикори находится в звёздном секторе Илион. Если выйти с ним на связь, можно выдать место нашего положения. Пожалуй, что так. Чего вы хотите от нас? Вы наиболее подготовленные на этот момент командующие, которые находятся здесь. Вы могли бы вывести Зрянскую эскадру и отвлечь от наших центральных миров. Такой ход оптимальный, но нужен приказ командующего Нишикори. Однако, учитывая нестандартность ситуации, думаю, вы вправе отдать нам такой приказ. В последующем возьмёте ответственность на себя перед нашим руководством. Разумеется, беру всю полноту ответственности на себя. Передаю координаты эскадры И придаю ещё одну эскадру под командованием Петра Цветкова. За эскадру спасибо. Если придётся вступить в бой, она нам не помешает. Теперь конкретнее, как нам поступить? Уничтожить эскадру Зриан или попытаться вывести из звёздного сектора? Попытайтесь вывести. А если не останется другого выхода, то уничтожьте. Приказ понятен. Кого назначаете командующим флотом? Три эскадры это полноценный флот. Берг в своё время попадал в неловкие ситуации, кого назначить не знал. Назначишь одного, обидится другой. Цветкова назначать нельзя, нет боевого опыта. Решил пойти традиционным путём и назначил Петрова. Отослав соответствующий приказ, поставил в известность о принятом решении министра Туса. Тот было начал выяснять что-то. Берг его прервал. Нет времени обсуждать Тус. Враг на пороге. Потом связался с Петром Цветковым и обрадовал сообщив, что ему предстоит рейд в составе флота на перехват зрянской эскадры. Пётр, берёшь три корабля и входишь во флот под командованием Петрова. Он скоро с тобой свяжется. Во флоте три эскадры. Неожиданно. Задание понял. Готов приступить к выполнению. Берг даже вспотел от такой активности. Одно дело заниматься мирными делами и совсем другое под угрозой мощных батарей флотов Зрян. Опасность становилась как никогда реальной. Он плюхнулся в кресло в своём шикарном кабинете, чтобы обдумать ещё раз ситуацию, но его мысли прервала Асуль. Президент правительства. Вы всё сделали правильно, и напрасно волнуетесь. Нужно свыкнуться с мыслью, что опасность рядом, и умеете ей противостоять. Ты только это хотела мне сказать. Нет, конечно, нужно срочно сообщить о случившемся правителю Рогову. Думал об этом, но спесь задействовать нельзя. Сразу обнаружит зряня. Связь задействовать и не обязательно. Вы можете доставить новости фельдъегерской службой. Да когда это было? И работала она только в особо секретных случаях. И замолчал, поняв, о чём говорит Асоль. Асоль, ты гений. Ну, конечно, послать корабль с посланием. А службу такую создадим сегодня же. Немешка связался с Тусом и дал команду подобрать самые быстроходные корабли с генераторами маскирующих полей и отправить с посланием в звёздный сектор Мизавторов Олегу Рогову. Отличное решение. Приступаю к исполнению. Как я сам-то не додумался. Вот и оно. Хорошо, что у нас есть кому думать. Что он под этим подразумевал, толстоко не понял. Но корабль с посланием отправил через полчаса.